Глава двадцать Проведя ночь в беспокойных размышлениях о собственном поведении и странной реакции Ашгжара, я краем глаза контролировала изменения пространства над спящим ребенком. Кушетка, которую здесь поставили пару дней назад, была вполне удобной, хотя, пришлось признать, я до сих пор не выяснила, когда и где отдыхает Берлит. Дядька, как и прежде, сидел в неизменном кресле, осипшим голосом читая книги. Сегодня у нас было влияние лунных циклов на высоту приливов-отливов. Такими темпами, когда вся эта ситуация так или иначе разрешится, я буду весьма неплохо подкована в некоторых науках. Просто за компанию». «Но как он мог меня оттолкнуть?» Засопев, отщелкнула тонкие четки с пояса, чтобы хоть что-то крутить в руках. «А если бы не остановился? До какой крайней точки я готова дойти?» «Нет, определенно нет». «Я жрица Чивы, и чтобы мама не говорила, этого не положено. Но я же определенно ему нравлюсь. А может, здесь все дело просто в моем образе? Вот будь я простой деревенской травницей, посмотрел ли башк жар на меня? Но ведь я не травница, и мы никогда бы не были здесь, будь я таковой. А все остальное он также умело делает. Хотя откуда мне знать, что такое умелый поцелуй?» «Мои тренировки с Ремом были весьма ограничены как временем, так и условностями». «Рем, в эту ночь я даже не жалею, что Сатулану лишила меня того будущего. Но какое же мне досталось взамен?» «Минкьери». «Что значит эти слова, от которых подгибаются колени и замирает сердце? Хотя, если бы он меня назвал просто ведьмой с такой же интонацией, как среагировала бы?» Мысли крутились в голове, перекатываясь как змеи, шипя и кусая друг друга за хвосты. Не получалось найти ни конца, ни начала, изъедая себя беспокойством. Быть жрицей чаще всего проще, чем просто женщиной. Мы ограждены от многих невзгод как своим статусом, так и знаниями. Большинство вещей в жизни четко регламентированы и подчиняются определенным правилам. Каждое с рождения знакомо со своим будущим. В подобной ситуации было тяжело и непривычно. Желтоглазый не вписывался в обычные рамки, выталкивая за их пределы и меня. Сердито-фыркая, крутила четкий, совершенно не думая о работе. Это меня и подвело. Изменения заметила чуть позже, чем следовало. В помещении стало жарче, воздух сделался сухой и трескучий, как во время лесного пожара. Подскочив с кушетки, метнулась к ребенку. Кожа ила в слабом свете двух светильников была алой приложив ладонь, отдернула, поражаясь такой высокой температуре. Побеспокоенный моими стремительными действиями, задремавший Берлит встрепенулся, уронив книгу с колен. Встревоженно озираясь, дядька бросился к миске с водой. «Не поможет. Эта тварь нашла, как меня обойти». Судорожно пытаясь что-то придумать, бормотала благословение, наматывая на тонкое запястье нить зачарованных бусин. «Только бы успеть». Нужно было сделать не менее восьми оборотов, чтобы закрыть ребенка от чужого проникновения. Глянув под ноги, где вокруг кровати была натянута красная нить, прикрыла глаза. Сердце сжалось в предчувствии боли. Нить дымилась, наполняя воздух едким противным запахом. Обняв ладонью запястья ребенка, считала обороты. Шесть, семь. Бусины пошли на последний оборот, когда послышался щелчок. Нить лопнула. На мгновение в комнате наступила полная тишина, не было слышно даже дыхания. А потом все взорвалось. Я получила ментальный удар по голове такой силы, что не устояла на ногах, рухнув на колени. Запястье не выпустила только чудом, сжимая уже обеими руками там, где не успела закрыть контур. Сила, перетекая через пальцы в том месте, где не доставала оборота бусин, жгла ладони. Это не должно длиться долго, нужно просто потерпеть. Перед лицом снова появилась клыкастая физиономия с небольшими родинками у глаз. Демон, видимый только мной, скалился, выпустив тонкий длинный язык и проведя им по губам. От мерзкого движения передернула: Ну нет, это не твоя добыча. Вспомнив кое-что из обучения, пробормотала молитву. Жаль, мне было неизвестно его имя. Не в силах двинуться от боли в руках и гула в голове со всей страстью и опытом благословила демона. Тварь пятого мира замерла не веряще, глядя на меня, а после взвыла на весь дом. Еще бы. Даже капля чистого святого внимания Чивы на проклятую душу должна быть болезненной. Из закушенной губы пробежала капля крови. Мгновение передышки позволило довернуть бусины на руке мальчика, замыкая круг. Жаль, это можно использовать минут пять при его состоянии, не больше. Клыкастая морда, все еще маревом висящая под потолком, обернулась на меня, сверкнув глазами без зрачка, налитыми изумрудной зеленью. «Я вижу тебя, жрица с сагатами!» Голос был скрипуч и пробирал до самого желудка, скручивая внутренности в узел. По телу прошлась волна страха. «Не есть хорошо!» «Вижу тебя, мальчик, моя добыча по праву! Мой! Мой!» Едва последнее слово было произнесено, дымка растаяла, Тяжесть оставила плечи, позволив, шатаясь, подняться. Переведя одну ладонь на лоб ребенка, убедилась, что жар покидает слабое тело. Стянув бусины с тонкого запястья, шатаясь, обернулась. Берли, дрожа всем телом, так и стоял над тазом с водой, не в силах двинуться. «Оботри его тем настоем, что я давала. Три капли. Сил едва хватило, чтобы подступить от кровати». Дверь силой распахнулась, ударившись о противоположную стену. «Что произошло?» Голос Варну резанул по уху. «Наследник жив?» «Отбились», – прошептала я, пошатываясь. На следующем шаге споткнулась, запутавшись в собственных юбках, и, взмахнув руками, полетела навстречу полу. Не успев выставить руку, рухнула на твердую поверхность, тут же погрузившись в темноту без памятства. Сознание вернулось быстро, судя по неизменившемуся положению моего тела на твердом полу. Чуть в стороне отдавала приказания герцогине. Порадовавшись, что никто не решился трогать жрицу Чива в обмороке, поняла, что еще какое-то время сама встать не в состоянии. Что стряслось? Голос Кирчу, раздавшийся от дверей, немного отрезвил и в то же время позволил выдохнуть. Появилось чувство спокойствия. Теперь все будет в порядке. Упала? «Надеюсь, никто не трогал?» Почему-то могла разобрать слова только Ашгжара. Все же остальные сливались в плотный гул. На мое лицо упала тень. Шаршавые пальцы осторожно убрали липкие от пота пряди с лица. Желтоглазый наклонился ближе, всматриваясь. Пришла в себя. Голос был тихий и спокойный, словно мы тут одни без толпы посторонних. Не в силах двинуться, только моргнула. Ашгжар нахмурился сильнее, осторожно просунув под меня руки, Переворачивая на спину и поднимая с пола, голова сама собой откинулась назад. Выругавшись, Кир чуть-чуть переместил руку, прижимая голову к плечу. Пройдя мимо толпы, собравшейся в дверях, Ашгжар свернул в коридор. Мы шли быстро, не реагируя на удивленные возгласы набежавших на шум жителей дома. Пройдя в мою комнату, Кирчу захлопнул двери ногой, оставив нас в темноте. Сейчас мы с тобой разберемся, Минкеры. Меня осторожно уложили на кровать, и через мгновение вспыхнул светильник из солнечного камня. Поднеся огонек к кровати и закрепив на крючке у изголовья, аж наклонился, вглядываясь в практически парализованные мышцы моего лица. «У тебя есть что-то, что могло бы помочь?» Задумавшись, показательно моргнула. «Это значит, да?» Повторив движение, широко открыла глаза, глядя на Кирчу. «Меня, конечно, и так отпустит, но к вечеру, не раньше». А это как-то чересчур долго в подобной ситуации. Радовало, что Ашгжар выглядел спокойным и уверенным в себе. Это помогало верить, что все получится. В сумке? Да. Не скучай и никуда не уходи, усмехнулся мужчина, пропадая из пятна света. Вот не знаю, что больше хочется – рассмеяться или пристукнуть его чем-то. Желтоглазый быстро двигался по комнате, шебуршая что-то напевая. Не замечала раньше за ним страсти к пению. Задумавшись, вспомнила, что так делали некоторые из сестер обители, когда у них появлялись дочери. Тогда малышка знала, что мама рядом и меньше нервничала. Забавно. Я не совсем была уверена в причинах, побудивших к таким действиям Ашгжара, но, тем не менее, было приятно. Тихий звук шагов переместился ближе к кровати. Через мгновение лицо Кирчу, озаренное улыбкой, вновь оказалось на свету. «Знаешь, если бы мы первый день были знакомы, Я бы твои вещи, конечно, не смог отыскать. Мне ничего не будет, если я туда залезу». Рядом со мной на кровать положили сумку, брякнув подвесками на концах завязок. Подумав, моргнула дважды, выжидательно уставившись на Желтоглазого. Мужчина улыбнулся шире. «Сейчас мы с тобой поиграем». В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, дверь распахнулась. «Как жрица? Помощь нужна?» Голос герцогини был несколько обеспокоенным. Глянув на меня, Кирчу приподнял левую бровь, ожидая ответа. Получив мое мнение, Ашгжар посмотрел на хозяйку дома, ждущую у дверей. «Как я понял, с этим мы справимся сами. Если что, я сообщу. Разве что попроси Ичира никуда не деваться. Все же, кроме меня он единственный Ашгжар, мало ли что». Дверь закрылась, а Кирчу, присев с краю кровати, распустил завязки сумки. Дальше и правда началась игра в загадки. Вынув стопку сменных белья и рубахи, Желтоглазый отложил их в сторону, а потом пошли мешочки, шкатулочки, оплетенные флакончики, амулеты, медальоны, бусы. Когда гора на кровати стала почти в два раза больше, чем сама сумка была раньше, Ашгжар озадаченно приостановился. «Знаешь, в детстве, когда моя тетушка ходила на базар, у нее всегда так же получалось, что корзина в половину меньше того объема покупок, что она приносила. Это у всех женщин такое врожденное умение». Выразительно посмотрев в ответ на такой вопрос, Попробовала двинуть бровью. Получилось едва ли на треть. Я видела, как щеки Ашгжара едва заметно порозовели. Надо же, кто-то не смущается приставать к ведьмам в темных коридорах, а вот если кого-то подловили на глупости, так это уже стыдно. Интересно получается. Да, ты права, не подумал. Продолжим. Нужная мне вещь оказалась почти на самом дне сумки. Это было ожидаемо, так как необходимость в ней возникала крайне редко. Маленькая с ладошку ребенка круглая коробочка. Стоило желтоглазому осторожно отвинтить крышку, как комната наполнилась кислым запахом, от которого рот наполнился слюной и свело скулы. Причувствуя мерзкий вкус, внутренне вся сжалась. Вода? Растворить? Нет. Приложить? Что ж тогда? Внутрь? В рот, что ли? Одну? Две? Пластинки были полупрозрачные, очень тонкие, нежно-розовые. Мне даже удалось немного разлепить губы. Кирчу, отложив коробочку в сторону, немного надавил на подбородок, помогая двинуть челюстью. Горячие пальцы едва ощутимо провели по нижней губе, лаская. Выражение глаз стало очень серьезным. «Мне не слишком нравится происходящее. Надеюсь, ты знаешь, как спасти Ила, не жертвуя собой?» «Ладно, давай лечиться». Две тонких пластинки скользнули на язык. Несколько мгновений ничего не происходило. Рецепторов касалась легкая сладость пудры, которой они были осыпаны. Я успела досчитать до пяти, когда кислота вырвалась наружу, усиливая слюноотделение и еще быстрее растворяя лекарства. Было ощущение, что язык просто прожжет этой гадостью, но уже чувствовалась вернувшаяся подвижность некоторых мышц лица. Очень хотелось спрятаться от глаз Ашгжара, но выбирать не приходилось. Прикрыв глаза, собираясь силами, сглотнула полный рот кислоты. По телу тут же пронесся огонь, изгоняя чужую блокирующую силу из крови. Тяжело дыша, почувствовала нежное прикосновение к щеке. «Как вы умудряетесь выжить с такой тяжелой работой?» Предпочитала не отвечать, приходя в себя после выжигания. Полежав немного с закрытыми глазами, чуть повернула голову к большой теплой ладони, потянувшись за лаской. Рука Кирчу замерла, другой щеки коснулись костяшки второй, осторожно пройдясь по скуле. «Очень хочу увидеть тебя без краски». Я тихо фыркнула, аж к жар хмыкнул. Вот и поговорили. «Тебе лучше?» Больше притворяться не имело смысла. И так выкрала у кого-то кусок неположенной нежности. «Помоги сесть». Голос немного скрипел от кислоты во рту, но пить еще было нельзя. Легкая слабость еще присутствовала в теле, но паралич прошел практически полностью. Вспомнив, решила ответить на один из вопросов, хотя тот и предполагался как риторический. «Это не совсем похоже на мою обычную работу. Это как четыре-пять заявок одновременно, которые выполняются в паре. А если ты попросишь кого-то тебе помочь?» «Я и так уже попросила добыть для меня подсказки» но за работу выставлена такая цена, что придется разбираться самостоятельно. Тем более Варно не может подать заявку в обитель. Его мир слишком далек от Чивана, здесь обитают и другие боги. Мне нужно к мальчику, поможешь?» Опираясь на Кирчу, добралась до комнат Ила, где все еще толпилась уйма народу. «Помощники тоже мне. Ребенка профукали, а теперь суетятся». «Все вон», махнув рукой, подошла к кровати. Все оказалось в норме, не считая следов на запястье, где были намотаны бусины. Двери закрылись, оставив в спальне только Варну, герцогиню, дядьку мальчика и Ашгжара. Обернувшись к присутствующим, сложила руки под грудью, обнимая себя. «Все, как и говорила. Нам просто дали немного времени подлатать мальчика. Признаюсь, что Ил восстановился больше, чем я рассчитывала. Это хорошо. Плохо то, что я до сих пор не знаю, с кем имею дело». Никаким образом это привязано к ребенку. У меня еще имеется несколько фокусов, но ну и хватит до завтрашней ночи при той же частоте приступов. Поэтому можете молиться Чиви, чтобы дала подсказку, иначе я не смогу спасти ребенка. Убедившись, что герцогская чита поняла весь смысл моих слов, кивнула герцогиня, приглашая выйти. За окном начинало медленно сереть небо, приближались сумерки. У вас имеется баня или сауна, может, термы? «Есть баня, хорошая, на камнях». «Я попрошу ее натопить. Нужно избавиться от интоксикации, иначе у меня просто не будет сил помогать ребенку». Получив обещание от Ширин, быстрее вернулась в спальню, рассчитывая проспать сумерки.